Глава 11 Иммануил. Христос в символах веры. На склонах горы Хермон Иисус однажды спросил учеников, «За кого люди почитают Меня?» Те сказали, что большинство связывает его с пророками Израиля. Тогда он спросил их снова, «А вы за кого почитаете Меня?» Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Люди давали тысячи ответов на вопросы Иисуса. Иные говорят, он необычный иудейский раввин, проповедующий царство любви. Другие отвечают, нет, он революционер, чья главная цель – сбросить тираническое иго Рима. Третьи все еще уверяют, он обманутый мечтатель, стремившийся к тому, чтобы Бог вошел в историю и установил на земле справедливость. Какими бы ни были взгляды людей, церковь на протяжении столетий вместе с Петром исповедовала Иисуса Христа Мессией, Сыном Бога Живого. Он не просто предмет для христианского изучения, он нечто большее. Он объект богослужения христиан. Теологи называют эту тайну воплощением Бога. Гимнографы восхваляют достоинство Иммануила. Это имя означает «С нами Бог». В эру имперской церкви, когда императоры торопили пастырей сформулировать символ, точно выражавший христианскую веру, церковь начала говорить о Бога-человеке. В 451 году Общий собор в Халкидоне, бывшем недалеко от Константинополя, утвердил, что Иисус Христос был совершенный по божеству и совершенный по человечеству истинный Бог и истинный человек, познаваемый в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице. Большинство христиан в римско-католической церкви, восточной православной церкви и протестантских церквях по сей день считают эту формулировку ортодоксальной христианской верой. К сожалению, так не считают некоторые христиане в Египте, Сирии и Индии. Причины их несогласия лежат в попытках V века ясно говорить о явлении Христа и обо всем, что с ним свершилось. Но как возникли формулировки классической доктрины о воплощении? Что оно означает? «И слово стало плотью». Эту область богословия мы называем христологией, ведь в ней поставлен вопрос – кем был Иисус Христос? Как были связаны божественная и человеческая жизни в этой уникальной личности – спасители христиан? Само существование этого вопроса неимоверно важно для жизни церкви. Насколько мне известно, в исламе нет мухамедологии, а в буддизме нет буддологии. Спор в истории христианства – это памятник, и причина его появления – уникальность того единого, кого христиане называют Сыном Божьим. Имперская эра не создала вопрос о воплощении, в ней просто велись о нем споры. Тайна Бога-человека была главной в христианском богослужении еще до того, как заняла центральное место в христианском мышлении. Глубинный инстинкт, сказал однажды выпускникам Кембриджа Джон Уэйл. «Всегда говорил церкви о том, что в нашем ораторском искусстве самое безопасное в касательстве тайны Христа – это восхваление. Живая церковь – это поющая церковь. Это церковь, совершающая служение, а не школа, в которой все как один держатся правильных доктрин». Уэйл имел в виду то, что в самых драгоценных гимнах церкви Христос всегда представал как объект почитания. Бьющийся пульс христианской жизни мы найдем не в церковном вероучении, но в церковной музыке. Впрочем, религиозному познанию еще предстоит немалая задача, поскольку Бог во плоти это не просто христианское чувство, это реальность христиан. Апостолы говорили об образе Бога невидимого, о слове, ставшем плотью, и об Агнце, закланном от создания мира. Во II и III веках верующие отвергли учение и бионитов и гностицизм, ибо те были слишком сильным искажением этой истины. В IV и V веках споры о смысле воплощения не были нацелены на объяснение Христа. Эти христиане знали, что к Иисусу Христу неприменимы любые объяснения – поскольку он не вмещается ни в одну категорию. Он уникален. Великое достоинство символов веры в том, что они оставили тайну в неприкосновенности. Впрочем, неудивительно, что человеческий разум восстает против символов веры из Никеи и Халкидона. Подобную реакцию видел любой профессор, пытавшийся устроить христологические споры на лекции для семинаристов-первокурсников. Но, как некогда указал Чарльз Уильямс, это восстание несозревшей впечатлительности. Оно естественно. А церковные соборы, как кажется, выходят за грань того, что можно почувствовать. И в итоге мы получаем незрелую и романтическую приверженность. Да, нам близок простой Иисус, духовный гений, иудейский рабочий интернационалист широких взглядов. Иисус – полевых лилий и малых птиц, не падающих на землю без воли Божьей. Но, как сказал Уильямс, подобное не служит вере. А христианская идея изначально строилась на вере в то, что в Иисусе Христе встретились небо и земля, человек и Бог. Христиане прежних эпох глубоко чувствовали эту реальность. Они знали, что обязательство быть разумным – нравственное по сути. И им требовалась формулировка, способная соотнести человеческую жизнь с божественной жизнью Иисуса Христа. В ранней церкви две знаменитых богословских школы предложили совершенно разные акценты при толковании того, что значит «и слово стало плотью» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Одна из них была в Александрии, другая в Антиохии. Александрийцы делали акцент на том, как Божественное Слово приняло человеческую плоть, человеческую природу в общем. Антиохийцы на том, как Божественное Слово соединилось с человеком по имени Иисус. Риск для Александрийцев состоял в том, что они слишком сильно заостряли внимание на союзе Божественного и Человеческого и при этом человеческая природа Иисуса затмевалась его божественностью. Антиохийцы рисковали тем, что могли недооценить союз божественного и человеческого в Иисусе и оставить его божественность в тени его человеческой природы. В ранней эпохе главным глашатаем Александрии был Ориген, который, говоря об Иисусе Христе, создал термин человек. На основе идей Платона, знаменитого греческого философа, Ориген развил глубокий страстный мистицизм, в центре которого было божественное слово – логос. Средоточием его идей была мысль о том, что во Христе состоялась идеальная встреча Бога и человека и что христиане должны стремиться ей подражать. Христиане развили эту мистическую идею. Один из отцов-кападокийцев, Григорий Ниский, учил, что во Христе логос, единая божественная личность, соединил в себе божественную и человеческую природу. Обе природы существовали сами по себе, отличные друг от друга, и все же они не были разделены, и при этом их атрибуты могли взаимно заменять друг друга. Антиохийская богословская школа, как правило, толковала священное писание более прямо и исторически. Главные духовные наставники, бывшие сторонниками такого взгляда, делали акцент на человеческой личности, представшей в Евангелиях. Они нашли спасительную добродетель в примере и достижениях Иисуса. Во Христе человеческая воля, которая в иных людях свободно оборачивалась ко греху, проявила себя послушной и победоносной. И потому антиохийские богословы привлекали внимание к явной человеческой природе Христа. Как объясняет Дэвид Райт, «Союз тела и души никоим образом не влияет на завершенность и нормальность человеческой природы». После того, как слово стало плотью, Две природы оставались различны. В учении антиохийцев они могли легко показаться двумя сущностями – Богом и Человеком, Сыном Божьим и Сыном Марии, скорее сцепленными или связанными, а не соединенными в личностях. Как сосуд, в котором обитало Слово, Иисус походил на пророков и апостолов, за исключением того, что обладал совершенной полнотой благодати и власти. Как выразился один богослов, слово обитало в человеке Иисусе, как в храме. Спор о значении явления Христа и случившихся с ним событий бушевал на протяжении поколений отчасти потому, что на кону было политическое влияние. При Феодосии христианство обрело статус официальной религии империи и во главе церкви встали несколько мощных фигур. Епископы в главных имперских городах, а это были Рим, Константинополь, Александрия и Антиохия, считались верховными и получили имя патриархов. И вот в IV-V столетиях четверо владительных патриархов пытались расширить авторитет и власть своих духовных учреждений. Если говорить в общем, Александрия и Рим поддерживали друг друга, А Антиохия скорее склонялась к союзу с Константинополем. Со стороны Александрии это отражало ту ревность, которую испытывал гордый и древний город при расцвете новой столицы на Востоке. Да и Рим, пусть он и довольствовался расширением влияния на западные имперские доминионы, не особо радовался возрастающей надменности восточного Нового Рима. И кроме того, Антиохия и Александрия на Востоке порой резко конфликтовали. И пускай Антиохия не могла обрести превосходство, она предпочитала наблюдать за тем, как оно уходит к церкви в новой столице, а не к ее стародавнему сопернику на Нильских берегах. Главные ереси об Иисусе В такой атмосфере и тянулись христологические споры, где-то дольше столетия. Они были главной страстью восточных церквей. А в период с 350 по 450 год возникли ереси, и каждая из них заставляла церкви еще точнее прояснять ответ на вопрос, кто есть Иисус Христос. Первый возникший и отвергнутый взгляд был связан с пастырем из Лаудикии по имени Аполинарий, более молодым другом Афанасия. Споря с учением антиохийцев, Аполлинарий подумал, а что, если подойти к вопросу, как сказали бы мы, психологически? Он чувствовал, что человеческая природа охватывала тело и душу. Впрочем, в воплощении божественное слово «логос», согласно Аполлинарию, заменило одушевленную и разумную душу в человеческом теле, создав единство природы между словом и его телом. Человечество, считало Полинарий, было сферой, а не орудием спасения. А значит, можно говорить о единой воплощенной природе божественного слова. Здесь был александрийский акцент на божественности Христа, но божественную природу Христа представляло только тело. Возражения появились быстро. Разве в Евангелиях Иисус не изображен как совершенный и истинный человек? И если слово заменило разумную душу, свойственную человеческой природе, с ее властью выбора и греха, возможно ли в полной мере искупить человека? Как без полного единства с человечеством слово могло даровать спасение человечеству? Как сказал Григорий Назианзин, «Того, что не принято, нельзя и уврачевать». В этой обстановке критики Второй Вселенский собор, проведенный в Константинополе в 381 году, решительно запретил учение о Полинарии. Оно просто не было адекватным описанием воплощения. Вторая ересь была связана с именем Нестория. Несторий был знаменитым проповедником в Антиохии, а в 428 году император сделал его епископом константинопольским. Имперская столица дала Несторию трибуну. С нее он пытался защитить взгляды своего духовного наставника Феодора, епископа Мапсуистии, города неподалеку от Антиохии. Как и его наставник, Несторий отвергал распространенное именование Марии как Богородицы Матери Божьей. Отвергнув эту фразу, Несторий представил все так, что стало казаться, будто он видит во Христе соединение двух лиц. Он не отрицал божественности Христа, но, сделав акцент на реальности и цельности человеческой природы Спасителя, изобразил отношение двух природ в терминах нравственного соединения или слияния воль, а не единства сущностей. Нет, он никогда не разделял Христа на двоих сыновей – Сына Божьего и Сына Марии. Но он отказывался приписать божественной природе человеческие деяния и страдания человека по имени Иисус. Однажды он сказал «Я разделяю природы, но соединяю почитание. И он настаивал на том, что называть Марию Богородицей – это все равно, что объявить, будто божественная природа могла родиться от женщины или будто Богу могло быть три дня от роду. Как оказалось, не история осудили в большей степени по политическим причинам, а не из-за расхождений с доктринами. В Константинополе велись большие игры, и епископа вскоре возненавидели за нападки на иудеев и еретиков. Он крайне быстро навлек на себя враждебность Кирилла, патриарха Александрийского, 412-44 года. Кирилл был признанным проповедником и богословом, но при этом беспощадным в спорах. Учение Нестория его особенно тревожило, и он пришел в ярость, когда Несторий прислушался к жалобам некоего Александрийского клирика, на которого Кирилл наложил епитемию. И в конце 428 года Кирилл открыто выступил против Нестория, выдвинул обвинения и оклеветал его в Риме. А еще прежде Несторий радушно приветствовал неких изгнанников из Рима, отчего очень печалился патриарх Папа Целестин. Когда император Феодосий II, прежний сторонник Нестория, созвал Вселенский собор в Эфесе в 431 году, Кирилл сместил Нестория еще до того, как из Сирии успели прибыть приверженцы последнего. Сирийцы прибыли под предводительством Иоанна, патриарха Антиохийского, осудили Кирилла и его последователей. Но потом появились римские легаты и одобрили уже действия Кирилла. Все это пропахло политикой. Уиллистон Уокер, американский историк церкви, назвал этот собор одним из самых отвратительных соборов в церковной истории. Феодосий II уступил под давлением и выслал Нестория из столицы. Тот умер примерно в 450 году в изгнании, в Египте. Впрочем, большая часть его последователей отказалась принять отлучение епископа. До сих пор остается неясным, до какой степени еретическими были его учения, и всколь великой мере он пал жертвой непонимания и недоразумений. Последователи Нестория скрылись в Персии и основали там Несторианскую церковь, вскоре ставшую очень активной. Явный акцент на монашеской жизни, примечательное богословие и впечатляющая миссионерская деятельность свидетельствуют о ее силе. Ее миссионеры проникли в Малабар, Индию и Туркестан, а в период между 780 и 823 годами даже добрались до Тибета и Центрального Китая. В начале 14 века Несторианская церковь в Центральной Азии насчитывало 10 крупных церквей и многочисленное духовенство из местных. К сожалению, во время кровавого гонения, устроенного мусульманским завоевателем Тамерланом в 1380 году, эту миссию уничтожили. Сегодня Нестарианская церковь на Ближнем Востоке и в Индии все еще насчитывает около 80 тысяч человек, а в Америке Нестариан — 25 тысяч. В своей автобиографии Несторий настаивал на том, что противился термину «богородица» не потому, будто отвергал божественную природу Христа, но ради акцента на том, что Иисус родился как истинно человеческая сущность, обладавшая телом и душой. Его беспокойства имели под собой основания. И тем не менее, пусть даже и несправедливо, церковь приписала Несторию «неспособность», увидеть божественную и человеческую природу как истинно единое. Некоторые из недавних трактовок Христа расцениваются как несторианские. Они говорят, если Несторий верил в то, что только сила воли человека по имени Иисус держала его в нравственном и добровольном союзе с божественным словом, тогда разница между христианами и самим Христом только в степени. Иисус внимал Богу сильнее и был более покорен Ему, чем мы. А Иисус не был божественным, а был лишь возвышенным образом того, как близко может человек подойти к Богу. Иисус – это человеческий пример для подражания, но не божественный спаситель. Печально, но некоторые евангелики колеблются и допускают ту же самую ошибку в доктрине. Они ищут Иисуса как ролевую модель для самопомощи и не обращают внимания на судьбоносное преображение, которое дает им Бог, пребывающий с нами. Пределы истины. Вскоре после Эфесского собора, 431 год, появилась третья ересь. Евтихий, духовный предводитель монастыря, расположенного неподалеку от Константинополя, выступил защитником идеи одной природы во Христе – монофизитства. Евтихий сочетал две природы так тесно, что казалось, будто человеческая полностью поглощена божественной. Подобно тому, как капля меда, упав в море, растворяется в нем, так и во Христе человеческая природа утрачена в божественной. Так Евтихий отвергал главную предпосылку тайны Христа – и его миссию как спасителя и искупителя, и вся христианская доктрина искупления оказалась в опасности. Флавиан, патриарх Константинопольский, призвал Евтихия на суд Синода, и когда Евтихий отказался покаяться, осудил его как еретика. Впрочем, Евтихий нашел поддержку у Диаскора, патриарха Александрийского, последователя идей Кирилла. По просьбе Диаскора император Феодосий II снова созвал имперский собор в Эфесе в 449 году. И тот, пусть и не признанный церковью, прошел под предводительством Диаскора и восстановил Евтихия в правах. Папа Лев I 440-461 года назвал его разбойничьим собором и, поддержав патриарха Константинопольского, обратился к императору с просьбой о новом соборе. Просьбу удовлетворил уже преемник Феодосия, император Маркиан, 450-457 года. И в 451 году был созван 4-й Вселенский собор в Халкидоне. В этом городе, недалеко от Константинополя, примерно четыре сотни епископов осудили Диоскора за разбойничий собор.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 Различие его природ никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице. Так церковь, выступив против Ария, утвердила, что Иисус был истинным Богом, а выступив против Аполинария, то, что Иисус был истинным человеком. Вопреки Евтихию церковь исповедала, что две природы Иисуса Христа – божественная и человеческая – не изменялись ни во что иное, а вопреки историю то, что Иисус был единой и нераздельной личностью. С того времени и в дальнейшем большинство христиан в католичестве, протестантизме и православии расценивало решение Халкидонского собора как основу доктрины о спасении и об уникальном Богочеловеке – Иисусе Христе. Впрочем, многие христиане на Ближнем Востоке отвергли решение собора. Они сочли, что вместо двух природ, божественной и человеческой, соединившихся и создавших единую личность Иисуса Христа, он обладал только одной природой, в которой божественная и человеческая жизнь были неразличимы. Это учение о монофизитстве «одна природа», внесло немалый вклад в разрыв монофизитских церквей с восточным православием. И когда в отдаленных областях Восточной Римской империи ослабла византийская мощь, монофизитская доктрина породила Коптскую церковь, ныне самое крупное объединение христиан в Египте, родственную ей Эфиопскую церковь, а также так называемую сиро яковицкую церковь, большинство последователей которой в наши дни живут в Южной Индии. Халкидонский собор не решил проблему того, как божественная природа может соединиться с человеческой в единой личности. На уровне человеческого понимания эта проблема просто противится объяснению. Библия считает явление Христа абсолютно уникальным событием. Но достоинство формулировки Халкидонского собора в том, что она установила границы. Именно на этом соборе была возведена ограда и прозвучала мысль – в этих пределах лежит тайна Бога-человека. Полторы тысячи лет спустя, после того, как произошло явление Христа, нам, возможно, потребуется объяснить это доступнее. Но мы не осмелимся сказать меньше, чем Церковь сказала в те далекие дни. Приложение «Христология ранних соборов». В Иисусе Христе истинная божественная природа против Ария и совершенная человеческая природа против Аполинария. Соединились в одной личности, против Нестория, и не смешались против Евтихия. Собор, Никея, год 325. Обвиненный еретик Арий Обвиненный еретик не признавал, что Сын Божий обладал совершенной божественной природой. Обвиненный еретик учил тому, что Сын Божий, рожден, сотворен, является сотворенной сущностью. Сын не был вечен и не совечен. Было время, когда Сына не было. Сын не имеет общего ни с сущностью, ни с природой Отца. Сын – меньший Бог. Собор. Константинополь. Год. 381. Обвиненный еретик. Аполлинарий. Не признавал, что Сын Божий обладал совершенной человеческой природой. Учил тому, что Иисус обладал человеческим телом и низшей душой. Его человеческая высшая душа, рациональность или разум, была заменена божественным словом или логосом. Этот логос был постоянным и неизменным. Собор. Эфес. Год. 431. Обвиненный еретик, Несторий Не признавал, что две природы, божественная и человеческая, едины. Учил тому, что между божественным и человеческим существует лишь нравственная или волевая связь. Эта опасность, как правило, была свойственна антиохийским христологиям, основанным на соединении. Пример. Мужчина и женщина, желающие соединяться браком. Собор. Халкидон. Год. 451. Обвиненный еретик. Евтихий. Не признавал, что две природы, божественная и человеческая, различны и сосуществуют. Учил тому, что две природы сливаются в одну. Эта черта, как правило, характерна для Александрийских христологий, основанных на слиянии. Пример «Капля меда, упавшая в океан».